Глава 8. Лагерь. Задание уничтожить всех обитателей деревни Шатшайх выполнено. Очки прогресса плюс 500. Бесплатные модификации снаряжения 3. Общее количество очков прогресса 909. Я спрыгнул на первый этаж, держа в руке рюкзак Влада, полностью проигнорировав уведомление Аргейта. Я и без заглядывания в смартфон понимал, о чем в нем говорится. Взволнованная Кшера все еще несла вахту, но при моем появлении бросилась навстречу. «Ник, что случится? Я слышала странные...» Я даже на нее не взглянул, пройдя мимо. Голова кружится. Кажется, что я вот-вот упаду в обморок. Мне нужно на воздух. Я вышел из жилища вожака Малуров и сделал несколько глубоких вдохов. Но от этого словно стало хуже. Я оперся о стену хижины и в итоге просто сполз на пол. «Соберись», — сказал я самому себе, похлопав ладонями по лицу. «Соберись, Ник, соберись!» Я отвесил себе пощёчину, а затем еще одну. Легче не стало. «Неудивительно, ведь я убил человека!» «Я, мать его, убил человека!» Незараженных малуров, которые готовы на месте оторвать мне голову. Нет. Такого же человека, как я сам, ввязавшегося в опасную авантюру Аргейта ради больной матери. И пусть он сам просил закончить его страдания, легче от этого не становилось». «Ник?» Кшера села в паре метров от меня и, повернув голову на бок, обеспокоенно вгляделась в мое лицо. «Я в порядке», — сказал ей, но сам в это не верил. «Голова все еще кружилась, а скудное содержимое желудка просилась наружу, но позволить себе прямо сейчас раскиснуть и предаться самоистязаниям я не могу. Мы с девушкой все еще находимся на территории врага, и даже если деревня зачищена, это вовсе не значит, что можно расслабиться. Мы уходим. Тут оставаться нельзя». Услышав мои слова, Кшера приободрилась. Ей не нравилось тут, и я всецело разделял эти чувства. Спустившись с деревьев на землю и отойдя на сотню-полторы метров, я остановился и бросил прощальный взгляд на пустующее поселение Малуров. В голове мелькнула мысль, что стоило бы похоронить и соплеменников Кшеры и Влада, но в таком случае мы рискнуем столкнуться с тварью, которая его заразила. С ней мне точно не справиться, а я не могу себе позволить умереть здесь». Я поклялся, что верну ли возможность ходить и сделаю этого что бы то ни стало. Мы вернулись к нашему временному пристанищу, разделили между собой сумки и чуть ли не бегом поспешили покинуть этот красный лес. По пути мне то и дело чудилось, что кто-то наблюдает за мной и наступает на пятки, но как бы я ни вертел головой и не вслушивался, не замечал ничего подозрительного». Лишь когда мы вышли из зараженной зоны и удалились от нее как минимум на километр, мы сделали передышку. Ощущение, что за нами следят, притихло, но все еще ощущалось где-то на задворках сознания. И это подстегивало поскорее добраться до лагеря. По дороге я обдумывал дальнейшие планы. Дело сделано. Я собрал почти тысячу очков прогресса и теперь могу купить регенератор для Лили. «Больше нет необходимости соваться в красную зону. И даже если я провалю вызов, то не вернусь домой с пустыми руками». «Кшера, я собираюсь убраться отсюда подальше», объявил я девушке, как только скомандовал очередной привал. До лагеря осталось чуть больше получаса ходьбы, но выжимать последние силы для этого рывка не видел смысла. Солнце только перевалило за полдень, до да сумерек было еще далеко. «Уйти? Куда?» спросила Кшера. «Не знаю». «Думаю, на восток вниз по реке». «Я с тобой. К Шерре некуда идти». «Буду рад твоей компании», — улыбнулся я. «Кормить вкусной рыбой?» «Обязательно». «Тогда точно сник», — ухмыльнулась девушка, обнажив острые клычки. Посидев минут пять, восстановив силы и напившись воды, мы продолжили путь. Но на подходе к лагерю я заметил неладное. Разорванная в клочья банка тушенки почему-то валялась на нашем пути. И её точно бросил не я. Кшера, я жестом показал на лагерь и вооружился луком. Малурка тут же опустилась на четвереньки и нырнула в кусты рядом. Чёрт. Да как так? От бессильной злобы захотелось взвыть. Моё убежище наглым образом разграбили. Навесы то ли сорвали, то ли украли. Но в данный момент они отсутствовали, как и большая часть моих вещей. Валялись лишь вскрытые банки тушенки, причем вскрыты неаккуратно, как полагается, а словно их кто-то переживал, всосал содержимое, а металл выплюнул. И следы. Хреново туча следов. Я не стал ломиться напрямик, а вначале обошел лагерь, но никого не заметил. Кто бы меня не ограбил, он ушел. «Сволочи!» – Прошипел я. «Забрали почти все». А что не забрали, то сломали. В округе я нашел кое-что из своих вещей, но по большей части это не очень-то нужный хлам. Запасы продовольствия, снаряжение. все утрачено. Кшера тоже обошла лагерь по кругу, причем дважды, и лишь затем подошла ко мне. Есть мысли, кто это устроил? Талур, шепотом сообщила девушка. Много следы Талур. Как они выглядят? «Большой. Вышенник. Злой и сильный. Но Талур живут далеко». Девушка махнула рукой на запад. «Они не заходить на территорию Малуров». «Талуры, значит? Большие, сильные и злые?» Я поморщился. Происшедшее лишь уверило меня в том, что нужно отсюда уходить и как можно скорее. «Придушил бы гадов», — буркнул я. «Не знаешь, как давно они тут были?» Кшира припала к следам, принюхалась, поковыряла их когтем. «День, может, чуть дольше», — после короткой паузы ответила она. «А не уйти. Можешь убедиться, что их нет поблизости?» — попросил я, и девушка без вопросов скрылась в ближайших кустах. Я остался один и устало присел возле одного из деревьев. Внутри все бурлило. «Моим единственным желанием сейчас было вернуться домой», Отдать регенератор Лили и... Регенератор! Зло сплюнув, я достал из кармана своего костюма телефон, а затем, секунду подумав, достал второй. Телефон Влада, теперь перешедший мне. Я включил смартфон, и тот запросил пароль. Это не стало для меня неожиданностью. Влад сообщил мне пароль, а еще дал несколько советов перед тем, как... Первое. Не доверяй Эргейту. Они будут менять задания, вынуждать тебя действовать самыми хитрыми методами, давя на слабости. И все это ради того, чтобы ты выполнил порученную работу. Второе. Старайся не использовать огонь на зараженных. Он стимулирует рост кристаллов и не наносит им особого вреда, лишь ускоряет их развитие. Если взрывчатка еще берет свежаков, то вот старые от нее вряд ли пострадают. Скорее всего, станут сильнее. И третье. Не доверяй Артуру, если столкнешься с ним. Он хочет казаться крутым и отважным лидером, но на самом деле заботится только о себе. Мы для него инструмент, а не товарищи. Я тряхнул головой, сбрасывая неприятные воспоминания, но эти советы действительно важны. И теперь мне стало понятно, почему после убийства взрывчаткой Ларкримов из их тел выросли огромные кристаллы. Обнаружено дружественное приложение Argate. Статус пользователя – мертв. Вы можете забрать очки прогресса пользователя – 322. Внутренне я ощущал неприязнь к этой возможности, словно я как мародер забираю то, за что другой отдал жизнь. И все же Влад сам рассказал мне, что так можно сделать. А учитывая обстоятельства, не стоит пренебрегать очками. Общее количество очков прогресса. 1231. Внушительная сумма. Я сразу открыл магазин и нашел универсальный регенератор. Поколебавшись несколько секунд, подтвердил покупку, и телефон тут же принялся печатать устройство. Возможно, я поторопился с этим решением, но так мне будет спокойнее. Буду знать, что регенератор рядом со мной, и Лили сможет ходить. Общее количество очков прогресса. 531. Минуту спустя у моих ног лежал точно такой же контейнер, какой мне передал Влад. Открыв его и убедившись, что внутри находится шприц-инъектор, я убрал его в рюкзак, после чего вернулся к оставшимся очкам прогресса. Почти 600. На что бы их потратить? Вариантов Аргейт предоставляет много. С одной стороны, можно было бы приобрести дар, который требуется для очень многих модификаций снаряжения, а с другой, как-то я не верю в магию, о которой говорится в описании, да и пять сотен. Учитывая, что я остался почти без вещей, решил повременить с покупкой такой дорогостоящей штуки и вместо нее попробовал кое-что из МБП – специальный химический коктейль, который усилит физические возможности организма. Продвинутый высокотехнологичный допинг. «Колоть себе такую дрянь я бы поостерегся, но Влад сказал, что это нужная штука». Артур говорил своим людям колоть их постоянно. И Влад подтвердил, что за неделю стал чувствовать себя так же, как за несколько месяцев упорных тренировок в зале. «Ладно, попробую». Общее количество очков прогресса – 511. Браслет тут же совершил инъекцию – А я ощутил легкое онемение в руке. Длилось оно недолго, а затем по всему телу разошлось приятное тепло, которое быстро сменилось ломотой в мышцах. Еще несколько минут и странные ощущения ушли, не оставив после себя никаких следов. Теперь нужно вкалывать препарат каждые 24 часа. Браслет запустил таймер и даже услужливо предложил включить напоминание. Я вновь вернулся к телефону Влада, Открыл галерею и немного полистал фотографии. Вот он с друзьями, а тут в компании какой-то миловидной черноволосой девушки. Фотка другая, следующая. Выбора же не было, да? Я просто избавил его от мучений, прошептал я. Стиснув зубы и прикрыв глаза, я убрал телефон. Терзаться я буду, когда вернусь домой и вылечу сестру. А сейчас нужно выдвигаться вперёд. Шаг за шагом. Лишь сейчас я заметил, что Кширы как-то слишком долго нет. Я уже собрался отправиться на ее поиски, опасаясь, что с ней что-то случилось, но не успел даже дойти до кустов, в которых скрылась дикарка, как она вернулась. Как успехи, Облегченно выдохнул я. «Уйти. Быстро и далеко. Бояться скверно». «Да, я бы на их месте тоже постарался убраться отсюда как можно скорее. Когда уходим мы?» Завтра. У нас тут еще очень много дел. Дел? Не поняла девушка. Я настолько хочу убраться отсюда, что мы не пойдем пешком. Мы построим плот. Мысль о сплаве по реке пришла мне еще, когда мы были на обратном пути в лагерь. Тогда мне показалось это отличной идеей, ведь не придется тащить целую кучу вещей на своем горбу. Теперь же, когда мы узнали, что где-то поблизости есть таинственные талуры и лишились почти всего скраба, Идея плота лишь глубже засела в моей голове. С его помощью мы сможем быстро преодолеть большое расстояние с минимумом усилий и с меньшими рисками. Заниматься строительством буду я. а Акшеру отправил на охоту. Запас еды, что был взят с собой в красный лес, уже подошел к концу. Заняться рыбной ловлей я сейчас не могу, а значит моей спутнице придется внести свою лепту в наше общее дело». Для начала нужно было подобрать подходящие стволы. Строить большой плод бессмысленно. Главное, чтобы он мог удержать нас двоих. Так что деревья я выбирал не очень большие. Достаточно десятка толщиной сантиметров в 20-30. И вот с этим возникли определенные проблемы. Большая часть деревьев в этом мире была диаметром под метр, а то и больше. И все же искомый материал для будущего плота я нашел и принялся орудовать приобретенным в магазине топором, который отлично себя показал. Вспомнив о награде за последнее задание, я потратил одну из бесплатных модификаций на улучшение режущей части, и топор стал рубить древесину не хуже голов малуров. Повалив дерево, я быстро очистил его от веток, после чего отмерил 10 шагов. Примерно такой длины будет мой плот. В итоге ствола дерева хватило на два бревна. Найдя еще четыре дерева и проделав с ними то же самое, я с облегчением выдохнул. Материал готов. Осталось только перетащить его на берег реки, и можно заняться сборкой. Следующие часы я один за другим перетаскивал бревна к берегу и закончил этим заниматься лишь ближе к закату. Колотить плод в темноте даже не стал пытаться. Сил уже почти не было а желудок завывал голодные серенады. Зато тяжелый труд помог выбить из головы дурные мысли. Когда я вернулся в то, что осталось от лагеря, Кшера уже ждала меня. Распотрошив какого-то мелкого зверька, она с довольным видом поглощала его внутренности. «Надеюсь, это не все, что ты поймала?» Девушка тут же обидчиво насупилась и указала на еще две тушки, лежащие немного поодаль. «Будешь?» Протянула она мне сырой кусок какого-то внутреннего органа, на что я отрицательно покачал головой и принялся разжигать костер. К счастью, среди разбросанных вещей нашлись остатки жидкости для розжига. Незванные гости вскрыли бутылку, думая, что это что-то съедобное, но, полагаю, быстро поняли, что ошиблись и просто выкинули бутылку. Большая часть разлилась, но кое-что еще осталось внутри. Дальше я принялся разделывать тушки, в которых оказалось не так уж много мяса. То, что удалось добыть, я нанизал на сук, который собирался использовать в качестве шампура. Из посуды у меня ничего не осталось. В магазине оказалась одна металлическая кружка за пять очков прогресса. В ней я собирался прокипятить воду для питья. «Ник странный», – заключила дикарка, наблюдая за тем, как я жарю мясо. «Я колдун, помнишь?» – усмехнулся я. «Мне полагается быть странным». «Да». После затянувшегося молчания я обратился к девушке. «Кшера, я хочу попасть в твою деревню, ту, из которой ты сбежала». Девушка нахмурилась. Идея вернуться ей не нравилась. «Зачем?» «Во время нашего разговора пару дней назад ты сказала, что слышала Нруярсу от вашей старшей. Она ведь знает, что это такое». Кшера кивнула, подтверждая сказанное. «Да». Она точно знать. Она старый и мудрый, но дерьмо Ларк Рим». Я усмехнулся, услышав это оскорбление. «Возможно, если ты отведешь меня в свою деревню, она расскажет мне, что это такое, и...» Тут началась самая сложная часть разговора. «Возможно, я смогу уладить твою проблему. Я же колдун. Я смогу убедить их, что ты поступила плохо не по своей воле». Что духи предков заставили тебя поступить так, чтобы ты встретила бледнолицего колдуна. Кшера пару мгновений смотрела на меня, вытаращив глаза, а затем расхохоталась. Она так смеялась, что стала кататься по земле, схватившись за живот. От созерцания такой картины мне даже стало малость обидно. Придумываешь тут неплохой, как мне кажется, план решения чужой проблемы, а тебя высмеивают». Наконец девушка отсмеялась, а я все это время терпеливо ждал. «Я сказал что-то смешное?» «Да, очень смешно, но...» — она задумалась. «Хорошая мысль, надо сказать по-другому, но мысль умный». Кшира уставилась куда-то наверх, лицо девушки приобрело задумчивый вид и с каждой секундой становилось все печальнее. «Ты не хочешь возвращаться?» «Нет». «Но ты сама говорила, что ты не можешь жить вот так». «Тебя же прогнали в качестве наказания, и другой Прайд тебя не примет. Рано или поздно тебе придется вернуться туда и просить прощения». «Ник может принять кшеров Прайд. Ник сильный воин, колдун». «Я не могу, извини. В скором времени я вернусь домой и не смогу взять тебя с собой». Девушка, услышав это, что-то раздраженно буркнула, а затем демонстративно отвернулась от меня. Обиделась. «Вот и поговорили». Вздохнув, я набил желудок пожаренным мясом, часть отложив на утро и отправился спать. Завтра предстоит тяжелый день. Я стоял посреди просторной алой поляны, больше похожей на настоящее море. Прямо посреди неё возвышалась огромная черная постройка со множеством острых углов. Вначале мне показалось, что это какое-то здание странной формы, Но очень быстро я понял, на что именно смотрю. Это не здание. Это огромный космический корабль по форме, напоминающий наконечник стрелы, который упал на эту планету сотни лет назад. В длину он не меньше километра, и я даже стоя в отдалении ощущал себя невероятно маленьким на его фоне. Неужели это то самое, о чем говорил Влад? Прошептал я и тут же поморщился от ударившего по ушам звука, походившего на звон осыпающегося стекла. Резко обернувшись, я застыл, увидев, как из камня рядом вырос необычный алый цветок, сделанный полностью из кристалла. Его лепестки двигались и терлись друг об друга, создавая этот самый неприятный звук. Его бутон словно смотрел на меня, как бы безумно это ни звучало. Я резко отступил, ощущая угрозу, и тут же все вокруг исчезло, а я открыл глаза. Я лежал рядом с потухшим костром в лагере, и мне потребовалось несколько минут, чтобы осознать, что все увиденное было лишь сном. Сном, который ощущался невероятно реальным. Солнце еще не встало, так что, несмотря на такое яркое сновидение, я вновь уснул. Усталость брала свое. Проснулся я с рассветом и сразу заметил, что спутница все еще дуется на меня. Кшира никак не отреагировала на моё приветствие и вообще, судя по всему, собиралась играть в молчанку. Но если она думает, что сможет разжалобить меня такой глупой манипуляцией, то глубоко заблуждается. Доев остатки мяса, я направился в сторону берега, сразу забрав все немногочисленные пожитки. Если все пройдет хорошо, то уже через пару часов мы отбудем. Пока я занимался делом, собирая плод, Кшира маялась бездельем, всячески пытаясь сделать вид, что обижена на меня. Но при этом ее буквально разрывало от любопытства относительно того, что же я задумал. В конце концов, она не сдержалась. «Что ты делаешь, Ник?» – спросила она, а я отметил, что переводчик совершенствуется. Сейчас ее фраза прозвучала почти нормально. «Плод...» «На нем мы поплывем вниз по реке». Поплывем? Кажется, девушку передернула от осознания, что придется путешествовать по воде. «Кшера не плавать». «Ну тогда оставайся». Пожал я плечами, даже не пытаясь тратить силы на уговоры. Хочет идти по берегу? Пусть. А я поплыву. Она в ответ зашипела, буркнула что-то про говно Ларкрима и притихла, буравя меня взглядом. «С плотом я управился достаточно быстро». Закрепил все бревна веревками и гвоздями, оставшимися у меня еще с того времени, когда совершенствовал пороховые бомбы. Получилось вполне себе добротно и крепко. Для дальних странствий я бы сделал что-нибудь основательнее, но для того, чтобы сплавиться по реке, должно хватить. В случае чего пристанем к берегу. Кшира, мне нужна твоя помощь. Нужно вытолкнуть плод в воду». Туземка одарила меня хмурым взглядом, но затем все таки поднялась и направилась ко мне. «Давай в...» — начал говорить я и внезапно услышал его. Тот самый звук, который издавал алый цветок в моем сне. Сейчас он звучал приглушенно, почти беззвучно, но в то же время слишком отчетливо, чтобы подумать, что мне показалось. А в следующую секунду в отдалении я увидел фигуру, от вида которой душа ушла в пятки. Похожая на человеческую, ноги пертрофирована худая и полностью состоящая из полупрозрачного алого кристалла, она двигалась неторопливо, словно с линцой. Вместо лица череп с темными провалами глазниц, а из-за лба растет два длинных тонких рога. Демон, о котором упоминал Влад.